Рейнольд. Диссертация на тему «Адаптация магических существ в немагической среде», написанная в вольной форме. Отрывок. Мой научный руководитель, профессор Барлор, вызвал меня в районе обеда. На столе у него стояло два набора столовых приборов и множество блюд. Как раз на драконе аппетит, ведь мы с ним оба драконы. Два дракона в человеческой магической академии. «Ты решил спасти меня от голода?» — усмехнулся я. «Разумеется, в отсутствии студентов мы обращались друг к другу на «ты». Ведь у нас на родине, на драконьем острове, это человеческая «вы» совершенно не принята. Фу! Дискриминация какая-то! Впрочем, люди вполне склонны к разного рода дискриминации. «И заодно поговорить с тобой, как твой научный руководитель», «Здесь, знаешь ли, принято, чтобы научрук время от времени давал своему подопечному отменного пинка», — ответил бар деловито накладывая салаты себе и мне. «Вот скажи мне, Рейн, ты как, не оставил своих планов?» «Открыть кафедру магической психологии?» — переспросил я. «Разумеется, нет. Ты знаешь хоть одного дракона, который отказался бы от своей цели из-за формальностей?» «Тем не менее, эти формальности тебе очень мешают, и соблюсти их придется», пристально глядя на меня, ответил Барлор и принялся с бешеной скоростью поглощать еду с тарелки. Я последовал его примеру. м, -м а кухня у нас в Академии по-прежнему хороша», — заметил он и продолжил. «Они важны хотя бы тем, что ректор Магрит не подпишет указ о создании кафедры, пока у тебя не будет достаточно материала по теме и ученой степени. Правила, понимаешь ли, человеческие правила. Барр усмехнулся. А я подумал, что меледи Магрид Гайнорис и так была весьма любезна, разрешив мне поступить в Академию научным сотрудникам и преподавателям, минуя стадию студенчества. А то пришлось бы мне, дракону, владеющему магией в совершенстве, прозябать на лекциях и писать бесполезные курсовые работы. Не стоит требовать от нее еще большей гибкости. — Понимаю, — согласился я. — И где твоя диссертация? — горячо сказал бар. — Ты хоть начал ее писать? Я опустил глаза, как проштрафившийся школьник. Диссертацию я всего лишь запланировал. Мы с баром обговорили общее направление исследований, а потом все застопорилось. — Нет, бар вздохнул я. — Я не начал. Непонятно, где собрать материал по моей теме. — Конечно, ты же тему придумал очень простую. Такую, что на каждом шагу данные валяются. Продолжил наигранно ругаться бар Адаптация магических существ в немагической среде. — Где ты найдешь немагическую среду в нашем мире? Об этом ты подумал? Меняй тему или послушай что я предложу лучше тебя послушаю тема мне нравится и если я не найду не магическую среду в нашем мире то найду ее в другом упрямые как и все драконы сверкнув глазом сказал бар впрочем как раз об этом я и хотел с тобой поговорить в нашем мире ты еще два столетия будешь собирать материал проживав последний кусочек мяса птицы грейс продолжил бар маги живут с магами люди с людьми общество смешанное гармоничное ни магической среды не получается к тому же тогда ты не сможешь получить личный опыт такой адаптации ты то всегда среди магов а значит тебе и верно нужен другой мир я предлагаю бар понизил голос воспользоваться нашим порталом ты ведь дракон портал или сияющая арка, был не так давно найден в гроте на Золотом острове. Этакое светящееся окно посреди вымытого водой пространства в скале. Группа исследователей сразу принялась изучать непонятную штуковину. Они выяснили, что это действительно проход в другой мир. Однако воспользоваться им может только дракон, потому что предположительно, когда-то его построили для себя древние драконы. Но исследователям удалось немного подглядеть, что творится за окном, и установить, что мир по другую сторону не магический. Теория миров гласит, что такие миры относятся к группе технологических. Впрочем, классификация эта весьма условно ведь других миров не видел никто из теоретиков. Думаю, магия там все же есть, она везде есть, но там ее очень мало. Магов днем с огнем не сыщешь, их единицы. И общее социальное устройство совершенно не магическое. Впрочем, подойдет, как не магическая среда. Я буквально ощутил, как у меня загорелись глаза. Почему же я сам раньше об этом не подумал, когда читал статью на тему сияющей арки? Я воспринимал информацию, как не имеющую ко мне никакого отношения. бар — Это гениально, — похвалил я научрука, — но Магрит не позволит. Вспомни, она запретила любые переходы через портал до того, как его полностью изучат. Придется мне сигануть в него без ведома ректора и ученого совета. — А Магрит я беру на себя, — спокойно ответил профессор. — Уверен, любопытство возьмет над ней верх. Когда-то она была еще той исследовательницей-авантюристкой. Молись, чтобы она не попросила тебя взять ее с собой, втайне от ее мужа-дракона. А для Диссера у тебя будет задание успешно запустить в том мире какой-нибудь проект. Любой. Большое предприятие, завод, новое государство, что хочешь. Нужно же тебе там чем-то заниматься. Потом вернешься и напишешь свою диссертацию. «Уверен, таких защит не было, по крайней мере, тысячу лет!» «Я согласен», — заявил я. «Пошел собираться. Как думаешь, портал пропустит маленький чемоданчик вместе со мной? Мне нужен кристалл памяти и еще парочка артефактов!» «Подожди ты! Опять же, Магрит! Мне все же нужно с ней уладить. Если заортачится, напущу на нее жену!» Глаза Барлора хитро блеснули. Жена Барлора, леди Аллис, была лучшей подругой нашей ректорши и отличалась особым темпераментом. Говорят, когда-то именно она убедила леди Магрит искать себе нового мужа. «Можно, конечно, действительно пробраться к порталу без ведома Магрит, но тогда, боюсь, когда ты вернешься, защиты не будет, а будет увольнение, так что подожди». «Напиши пока цели, задачи и методологию исследования». Бар покопался в столе, достал бумажку и самопишущее перо. «Давай, пиши прямо сейчас, пока задор есть». Я послушно взял перо и бумагу. «Лучше мне пока слушаться Бара, раз он взял на себя уладить формальности с ректором». Цель работы – изучить психологические особенности адаптации магического существа на примере дракона в немагической среде на примере другого мира с технологическим устройством социума. Я еще не до конца привык к особенностям научного эпистолярного жанра, поэтому чувствовал себя немного идиотом, конструируя эту фразу. А ведь и сам требую этого от подопечных студентов, бедняги. Задача исследования. Первое. Осуществить передислокацию магического существа, дракона, в другой мир технологической природы второе изучить особенности мироустройства в не магической среде с регистрацией психологических реакций дракона третье провести внедрение магического существа дракона в не магический социум с регистрацией психологических реакций дракона и окружающих неагических существ четвертое запустить в неагической среде свой проект с отслеживанием психологических реакций дракона и окружающих немагических существ. Пятое. Осуществить обратную дислокацию дракона в наш мир и провести анализ полученных данных с написанием данной диссертации. «Молодец!» – сказал Бар, пробежав глазами мое творение. «Теперь методологию пиши и объект исследования. Сначала объект». Я вздохнул. Перевернул листочек и принялся писать дальше. Объект исследования психико-магического существа, дракона. Материалы и методы. Для передислокации дракона в другой мир будет использован портал или сияющая арка. Для регистрации психологических реакций будет использована личная абсолютная память дракона, а также кристалл памяти предназначены для фиксации визуальных и аудиальных впечатлений. Для дополнительной регистрации психологических реакций окружающих немагических существ будут использованы личные ментальные свойства дракона. Статистический анализ полученных данных будет проводиться с применением GG-критерия Studios. О, отлично! Давай сюда! Вот это я магриты покажу! «Она не устоит!» — сказал Бар и выхватил у меня бумагу. Спустя неделю я, в присутствии Бара, леди Магрит Гайнорис и ее мужа, герцога Родвера Гайнориса, а также нескольких студентов, что писали дипломные работы под моим руководством, шагнул в сияющую арку. Первые впечатления, признаюсь, были неожиданными.